Де ведь Они с Маргаритой вместе учились в монастырской школе. Её всегда восхищал характер подруги, её предприимчивость, умение себя подать. Теперь Биатрис придётся занять её место. Что это значит? Развлечь мужчину, которого ненадолго занесло в незнакомый город. Разумеется, на секс он не рассчитывает в его-то годы. Однако наверняка надеется на лесть или даже флирт. А это не то искусство, в котором сильна Беатрис, в отличие от Маргариты. Та другая легко сходится с мужчинами. Она, Беатрис, не раз с удовольствием наблюдала, как подруга одерживает победы. Но подражать ей Беатрис не намерена. И если их гость вообразил, будто ему будут петь дифирамбы, придётся я буду разочаровывать